Ева шла по лесу рядом с весело болтающим Смитом и не понимала, почему она согласилась на эту прогулку. После того, что накануне вечером произошло между ней и этим молодым человеком, ей следовало бы, думала она, обдать его холодом. Но почему-то обдать Смита холодом оказалось очень нелегко. Он ободрил ее сметянный дух. К тому времени, когда они вышли на поляну, где ютилась низенькая стоянница с подслеповатыми окошками и облупившейся дверью, ее обычная жизнерадостность уже настолько к ней вернулась, что она почти забыла свои тревоги. — Какая страшная лачуга! — воскликнула Ева. — Зачем она вам нужна? — Как смиренный приют! — ответил Псмит, доставая ключ. Вам известно, сколь необходим уединенный приют человеку с чуткой и утонченной душой? В нынешний стремительный век мыслителю нельзя без убежища, пусть самого скромного, где он мог бы побыть наедине с собой. Но вы же не мыслитель, вы ко мне несправедлив. Последние дни я мыслил на всю катушку, и напряжение не прошло бесследно. Бешеный вихрь жизни в Бландингсе изнуряет меня. Мои глаза обведены темными кругами, и я вижу черные пятнышки. Он открыл дверь. Ну, вот мы и тут. Не загляните на минутку. Ева вошла. Единственная жилая комната вполне гармонировала с внешним видом коттеджа. Стол, накрытый красной тряпкой, стул. три птичьих чучела в стеклянном ящике на стене и небольшой, набитый конским волосом, диван. Все было пропитано тяжелым запахом, словно здесь недавно в страшных муках испустил дух перезрелый сыр. Я брезгливо поежился. «Мне ясна ваша безмолвная критика», — сказал Псмит. Вы говорите себе, что лесники замка Бландингс возвели в идеал простой быт и высокую духовность. Это сильные, закаленные мужчины, и они равнодушны к интерьеру своих жилищ. Но можем ли мы их винить? Если бы я значительную часть моих дней и ночей проводил, истребляя браконьеров и приглядывая за местными кроликами, то, думается мне, в часы досуга меня удовлетворил бы любой сарай, была бы у него крыша. «Я пригласил вас осмотреть мою хижину в надежде получить совет другой и придать ей дополнительный уют. Несомненно, тут не хватает нежной и заботливой женской руки. Не взгляните ли вы вокруг и не поделитесь ли своими соображениями? Обои, боюсь, изменениям не подлежат, но во всех остальных отношениях считайте, что вам дана полная свобода рук. Ева». посмотрела вокруг себя. «Ну, — произнесла она с сомнением, — «По-моему, она внезапно умолкла, и по коже у нее забегали мурашки. При первом беглом осмотре она кое-чего не заметила. На подоконнике полускрытой и рваной занавеской стоял большой цветочный горшок с геранью, Горшок был украшен широким мазком белой краски. «Вы хотели сказать...» — вежливо осведомился Псмит. Ева не ответила. Она его не слышала. В голове у нее беспорядочно теснились мысли и складывались в чудовищное подозрение. «Вы любуетесь расстеницам сказал Псмит. «Утром я обнаружил его в замке и уволок». Подумал, что оно добавит художественный штрих к этому интерьеру. Ева, проанализировав небрежный взгляд, которому он окинул герань, сказала себе, что ее подозрение нелепы. Подобное безразличие не может маскировать грешные помыслы. «А где вы нашли эту герань?» «На подоконнике в вестибюле, где она чахла, более или менее укрытой от людских глаз». Однако не могу скрыть, что это растение несколько меня разочаровало. Мне казалось, что моя хижина оденется веселой зеленью, но я ничего подобного не замечаю. Прелестная герань. Тут я не могу с вами согласиться, сказал Смит. По-моему, у нее в миндалин, если не что-нибудь похуже. Просто ее надо полить. К несчастью, водоснабжение этой тихой обители оставляет желать лучшего». Насколько я понял, прежний ее владелец бодро шагал к черному ходу замка и приносил в ведре всю необходимую ему влагу. Если эта чекочная швабра воображает, будто у меня нет других дел, как бегать взад и вперед, разнося освежающие напитки, она очень и очень ошибается и завтра же отправится в мусорный бачок. Ева закрыла глаза. Настал! Решающий миг она чувствовала себя, как игрок, который ставит все на одну карту. «Как можно?» — сказала она, и не сумела скрыть дрожь в голосе. «Лучше отдайте ее мне. Я о ней позабочусь. Мне очень не хватает цветка у меня в комнате. Прошу вас, возьмите ее». Тут же предложил Псмит. «Она, правда, не моя, но прошу, возьмите ее». И разрешите мне упомянуть, сколь много надежд сулит мне ваша милая и простая манера принимать от меня дары. Ибо, как известно, давно ничто столь верно не свидетельствует о пробуждении божественного чувства, то есть любви, пояснил он, чем такая готовность брать подарки из рук обожателя. Мои шансы повышаются, и очень... — Ничего подобного, — возразила Ева. Глаза у нее блестели, сердце пело в груди. Необоснованность недавнего подозрения вызвала в ней прилив дружеских чувств к этому нелепому молодому человеку. «Прошу прощения», — твердо заявил Псмит, «но я цитировал непререкаемый авторитет тетушку Беллу из домашнего очага». «Ну, мне пора», — сказал Ева и крепко прижала к груди горшок с геранью. «Меня ждет работа». «Работа, работа». «Работа!» — вздохнул Смит. «Проклятие века! Я провожу вас до вашей темницы!» «Ни в коем случае!» — сказал Ева. «То есть я очень благодарна за ваше любезное предложение, но мне хочется побыть одной!» «Одной?» — Смит уставился на нее в изумлении. «Когда вам предоставляется возможность побыть со мной?» «Странная позиция!» «Всего хорошего!» — сказал Ева. Благодарю вас за радушие и щедрость. Я попробую поискать подушки, муслины, еще что-нибудь, чтобы комната выглядела повеселее. Для этого вполне достаточно вашего присутствия, ответил Смит, провожая ее до двери. Да, кстати, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали вчера вечером, прося вас выйти за меня замуж, я забыл упомянуть, что умею показывать карточные фокусы. Неужели? А также вполне пристойно изображать кошку, созывающую котят. Неужто это не повлияет на вас? Но подумайте, все это очень помогает коротать долгие зимние вечера. Но изображать кошек в долгие зимние вечера вы будете без меня. Мне кажется, тут вы ошибаетесь. Рисуя воображение мой маленький семейный очаг, я очень ясно вижу, как вы сидите перед огнем. Ваши горничные оделы вас во что-то не воздушными складками. Языки пламени отражаются в ваших дивных глазах. После долгого дня, проведенного в магазинах, вы испытываете приятную усталость, но она не помешает вам выбрать карту, любую карту из колоды, которую протягиваю вам я. «Всего хорошего», — сказал Ева. «Ну...» Раз это суждено всего хорошего на данный отрезок времени, в ближайшем будущем я вас увижу, вероятно, чудесно. Буду с нетерпением считать минуты. Ева удалилась быстрым шагом. Под мышкой она крепко сжимала цветочный горшок и чувствовала себя ребенком, готовым заглянуть в рождественский чулок.